Кони Уиллис «Душа найдет родную душу» Вторжение и отторжение – хронологическая реинтерпретация двух стихотворений Эмили дикинсон по Герберту Джорджу Уолсу. Рассказ лауреат премии хьюга в 1997 году. Перевод Н. Абдулина. До недавнего времени считалось, что поэтическая деятельность Эмили дикинсон Завершилась с ее смертью в 1886 году. Однако стихотворения 186, заглавное «би» и 272, скобка открывается, знак вопроса, скобка закрывается, говорят об обратном. Поэтесса не только творила в более поздние годы, но и принимала активное участие в великих и ужасных событиях на рубеже веков полный отчет о которых смотри в работе Герберта Джорджа Уэллса «Война миров», издательство Oxford University Press, 1898 год. Здесь и далее примечание автора. Интересующие нас поэмы увидели свет в 1991 году. Подробности находки приведены в монографии «Рукописи, найденные под забором», «Невероятное количество утерянных шедевров, обнаруженных в процессе работы над докторскими диссертациями». М.И.С.С. Марбл, -E издательство «Покетбук Пресс», 1993 год. Когда их обнаружил под забором, фактически это стихотворение и фрагмент стихотворения, состоящий из одной строфы в четыре строчки и части слова из середины второй строфы, или же полноценного слова «Смотри далее». Итак, еще раз. Интересующие нас поэмы увидели свет в 1991 году, когда их обнаружил под забором на заднем дворе дома дикинсон Натан Фальшмахер, работавший в то время над докторской диссертацией. Фальшмахер определил, что найденные им стихотворения принадлежат к раннему или чуточку эксцентричному периоду творчества Диккенсен. Впрочем, результаты недавних исследований «Смотри мою диссертацию» требует совершенно иной трактовки событий, которые привели к написанию стихотворений. Бумага, на которой написаны поэмы, обожжена по краям, а лист с произведением 272, скобка «открывается» знак вопроса, скобка «закрывается», прожжен еще и посередине. Марта Ходжбэнкс утверждает, что следы горения – свидетельство того, что некий дилетант пытался подделать рукописи, состарить их, но забыл вовремя извлечь бумагу из духовки. Утверждение доктора Бэнкс, что бумага изготовлена в 1900-м, а сам текст написан только фломастером, абсолютно безосновательно. Смотри статью Иеремии Аввакума о ложности радиоуглеродного способа датировки в сборнике «Научный креационизм» приятно и полезно. Издательство Golden Sandals Press, 1974 год. Обилие тире в текстах, напротив, доказывает авторство Диккенсен, так же, как и практически полная невозможность прочесть стихи. Нечитабельность почерка Диккенсен засвидетельствована рядом ученых, в том числе Эльма Спенсером, смотри криптологические аспекты изучения почерка Эмили Диккенсен, и ПР-описью, которая утверждает «У Диккенсен все A похожи на C, и e на 2», да и в целом она писала как курица лапой. Манера письма Диккенсон рассматривается также в работе «Отход от канонов педагогики», влияние Эмили дикинсон на учебно-методические пособия Гарольда Палмера, а также в статье «Слепни, смерды или скоты» — альтернативное прочтение произведений Эмили дикинсон посвященных смерти, в которой утверждается, что стихотворение 712b «Я не спешила к смерти», На самом деле должно читаться «Я не мешала к спирту», имеется в виду не совсем удачный вечер, проведенный в пабе. Обугленные места свидетельствуют о том, что тексты писались либо во время курения, если Диккенсен и курила, то разве что во время позднего или откровенно пикантного периода ее творчества, либо в самый разгар какой-либо катастрофы. Я решила искать ключ к разгадке в самих текстах. В интерпретации фальшмахера стихотворение номер 272, скобка открывается, знак вопроса, скобка закрывается, начинается так. «Я беса не видела этого, я ту не видела зьбу». Однако в таком случае смысл теряется полностью. В некоторых произведениях дикинсон он отсутствует изначально. При более тщательном анализе выяснилось, что на самом деле стихотворение следует читать «Я беса не видела этого, я ту не видела бомбу, но видела сны о них, пока спала вечным сном в гробу». Данное прочтение наиболее аутентично, поскольку слова «зьбу» и «гробу» рифмуются, а рифма не свойственна творчеству Диккенсен. Поэтесса предпочитала рифму графическую, такую, как, например, «лес», «утес», «смелый», «веселый», и прочее, и прочее. Вторую строфу прочесть оказалось совершенно невозможно, поскольку именно она полностью уничтожена огнем. Сохранилась комбинация из четырех букв «Улла», а, возможно, и «Ушла» или «Дела». Фальшмахер предполагал, что «улла» – это часть большого слова, например, «булари» – собрание папских бул маловероятно, учитывая кальвинистское воспитание Диккенсен. Мула или же имени доктора Лемюэля Гулливера или вовсе название австралийского города Уладулла, в своих стихах Дикинсон часто обращалась к образу Австралии. В связи с этим Вальс Ир Матильда выдвинула теорию о том, что любовью всей жизни Дикинсон был вовсе не Хигинсон и не господь Бог, а Мэл Гибсон. Смотри также «Проф. Крокданди» Эмили дикинсон в «Устье реки», издательство «Отшип Пресс», 1985 год. Я, в свою очередь, моментально распознала в Улла то самое слово, которое Герберт Джордж Уэллс описывал как непрерывное жалобное чередование двух нот «Человеческий плач, издаваемый умирающими марсианами». Смотри также «Рот макуэн Улла явно отсылает нас к марсианскому вторжению 1890 года, когда инопланетяне высадились в Англии, в Миссури и в Парижском университете, в котором работал над докторской диссертацией Жюль Верн. Фрагмент стихотворения 272, скобка открывается, знак вопроса, скобка закрывается, вместе с 186, заглавная Би, ясно свидетельствует, что пришельцы напали также и на Амхерст, где вступили в контакт с Эмили дикинсон На первый взгляд, версия абсолютно неправдоподобная, учитывая как нравы марсиан, так и самой Эмили дикинсон которая при жизни слыла затворницей. Даже с соседями, приходившими к ней в дом, она общалась посредством записок. В записках содержались очаровательные, зачастую загадочные послания типа «О, что там, что, герань или тюльпаны!» или вступайте прочь, и дверь закройте за собой». Такому добровольному затворничеству находилось в свое время множество объяснений, включая Брайтову болезнь, несчастную любовь, проблемы с глазами и кожей. Простейшую догадку высказал У. М. Ник, все прочие жители Амхерста страдали кретинизмом. «Смотри, редкие идиоты и полные кретины» – поэтические свидетельства отношений Эмили Диккенсен к соседям. Ничего из вышеперечисленного не дает основания полагать, что марсиане пришлись по душе Диккенсен больше, чем амхерстцы. Есть еще одно затруднение. Умерев в 1886 году, Диккенсен к моменту вторжения должна была порядком разложиться в могиле плане исследования марсиане сами по себе также представляют проблему, поскольку вели себя достаточно шумно, в противовес затворничеству Дикинсон. Едва приземлившись, тут же выказали агрессивное поведение по отношению к землянам и привлекли к себе внимание прессы. Нет ни одного документального доказательства пребывания инопланетян в Амхерсте. Однако жители городка отметили в дневниках необычайно громкий шум, как при грозе. Практически все жители Амхерста вели дневники, в которых довольно часто встречаются идентичные записи типа «Так и знал, знала, что она станет великой поэтессой» или «Ночью при полной луне видел, видела, как эта ненормальная сажает гору Луиза Мэй Элкотт из соседнего Конкорда оставила в своем журнале такую запись. Ночью пробудилась от сильного грохота, шедшего с запада. Переволновалась и больше уснуть не смогла. Надо бы поженить Джо и Лори. Взять на заметку, в следующем романе «Эмми умирает и по делам. Нечего жечь рукопись». Существует косвенное свидетельство того, что Амхерст, который часто путают с Лейкхерстом, вдохновил Орсона Уэллса на создание радиопостановки «Война миров», где вторжение происходит в Нью-Джерси. Неспособность отличить Орсона Уэллса от Герберта Джорджа Уэллса не раз говорит в пользу мнения дикинсон о человечестве. К тому же энное количество каменных надгробий оказалось повалено или сильно наклонено, из чего становится ясно, марсиане приземлились не столько в самом Амхерсте, сколько на западном кладбище недалеко от могилы Диккенсен. Уэллс так описывает падение на землю марсианского снаряда. Не того, который упал в самом начале и о котором известно всем, а того, который чуть было не раздавил самого Уэллса в середине книги. Об этом снаряде не знают потому, что к тому моменту все выключили радиоприемники и выбежали на улицу с криками «Конец! Пришел конец! Напали марсиане!» «Блеснул ослепительный зеленый свет!» Затем последовал такой удар, какого я никогда не слыхал ни раньше, ни после. Он пишет, что земля вдруг точно расплескалась, в образовавшейся воронке стали видны сточные трубы и фундаменты домов. Такой удар вполне мог вырыть из земли несколько гробов, а вспышка и грохот поднять мертвых, включая почившую Диккенсен. То, что она восприняла приход марсиан как вторжение на частную территорию, Становится понятно из стихотворения 186 заглавная «Би», первая строфа которого звучит так. «Едва почила я в гробу, пришли они, непрошенные гости, что в крышку гроба колотили, ах, гады, Господи, прости, во прахе!» Смотри «Звуки, ярость и лягушки» о плодотворном влиянии поэзии Эмили Диккенсен на творчество Уильяма Фолкнера – У Сноупс, издательство Йокнопотофа Пресс, 1955 год. За ответом на вопрос, почему же непрошенные гости не причинили Эмили Диккенсен никакого вреда, к тому времени она была абсолютно мертва, а потому марсиане, если и нанесли его увечья то лишь минимальные. И как она сумела их победить, следует обратиться к Герберту Джорджу Уэллсу. Сразу после приземления марсиане становились беззащитны из-за земной гравитации, которая выше марсианской, и оставались таковыми, пока не были построены их боевые машины. Угрозу для Диккинсон они представляли разве что в качестве посетителей. А этого она боялась больше всего. «Если паренек посыльный от мясника войдет в дом, я непременно прыгну в катку с мукой» писала Диккенсен в 1873 году. Если Диккенсен действительно поступала так при появлении гостей, это объясняет ее привычку ходить в белом. Во-вторых, тела марсиан представляли собой, судя по описанию Уэллса, в основном только голову. Они имели глаза, мясистый клюв, щупальца, а сзади на этих головах находилась тугая перепонка, соответствующая нашему уху. Согласно теории Уэллса, марсиане произошли от существ, в общем похожих на нас, мозг и руки которых постепенно развились за счет остального организма. В заключение Уэллс приходит к выводу, что при отсутствии чувств и уязвимого тела мозг, то есть мышление, приобретает эгоистичные и злобные характеристики и в конце концов отдает предпочтение занятиям математикой особенно решению нелинейных дифференциальных уравнений. Однако воздействие творчества Диккенсен на марсиан показывает, их сверхразвитая кора головного мозга больше соответствует поэтическому типу. Серьезным контраргументом этой теории служит тот факт, что пришельцы сжигали землян тепловыми лучами, высасывали у людей кровь, распыляли над городами облака ядовито-черного дыма. Но давайте рассмотрим поведение поэтов как данность. Первая жена Шелли утопилась в пруду серпантин, потому что Шелли ушел к девице, которая писала романы о чудовищах. Байрон. Положительно о нем отзывались исключительно его собаки. Смотри о конструктивно-вдохновительном влиянии мастифов на творчество лорда Байрона на примере поэмы «Дон Жуан» Че горольда «А уж Роберт Фрост...» Фрост, заядлый мизантроп... Окружил свое жилище забором из колючей проволоки с дополнительными шипами наверху. Смотри, починка стены, полное собрание сочинений, издательство Random House. Теория поэтического характера мышления марсиан подкрепляется тем, что семь их снарядов упало на Великобританию, три на Лейк-Дистрикт и ни одного на Ливерпуль. Смотри диалектический подход к семиотическим приемам в произведениях Уильяма Уорсворда на примере поэмы «Нарциссы». н Сдраверас Студий, издательство «Постмодерн Пресс», 1984 год. Эта же теория вполне объясняет, для чего они высадились в Амхерсте. Марсиане не учли только двух вещей – характера Геккинсон и ее литературной техники. Это ясно, если так можно сказать, следует из 186 заглавное «би», вторая строфа которого выглядит так. «Просила просто я в письме вернуться поскорей тех бесов в родное отечество, уважить мое одиночество». «Просила просто я в письме явное преувеличение». Однако дикинсон совершенно точно посылала марсианам записку с определенным требованием, что очевидно из следующей строки. «В смятении и страхе» слишком неразборчиво написано «ЕГО ОНИ». Многоточие. Пропущенным словом могло быть «прочли», «прошли» или «прожгли». Диккенсен либо продекламировала требование вслух, либо швырнула послание в воронку либо же сама спустилась в яму, вскрыла цилиндр марсиан и бросила записку внутрь, как ручную гранату. Способ доставки послания, впрочем, не важен. Важно то, что марсиане потом, как говорится в следующей строке, бежали очень быстро. Предвижу возражение, якобы в могиле дикинсон не имела под рукой письменных принадлежностей. Однако следует учитывать викторианскую моду, Поэтессу похоронили в типичном белом одеянии, а все викторианские платья снабжались кармашками, а также складками, оборками, жабо, кружевными манжетами и отделывались галуном. Смотри, кармашки, как важный элемент манифестации политических взглядов ранних феминисток викторианской эпохи посредством нарядов. Э и К, Пенкхерст, издательство «Амазонка Пресс», 1978 год. Во время похорон Лавиния, сестра дикинсон вложила покойной в руки два гелиотропа, шепотом напутствуя родственницу вручить цветы Господу. Также она тайком поместила в гроб карандаш и набор листочков самоклеек, или же Диккенсен с ее привычкой писать и рассылать записки сама заблаговременно запаслась канцелярскими принадлежностями. Хороший писатель всегда имеет при себе карандаш и бумагу или ноутбук. В дополнение следует отметить, что исключительно серьезный подход к проблемам смерти смотри посмертные поэмы в литературных теориях, не выдерживающих критики, Г. Гудини. Не чужд литературной поэтической традиции. Данте Габриэль рассети в «Приступе скорби по умершей Элизабет рассети плел листки со стихами в рыжие локоны возлюбленной после того, как ее положили в гроб. Спустя два года он уже не столь убитый горем, решил, что лишних денег не бывает, выкопал гроб, вскрыл его и забрал стихи. Я же говорила, поэты люди страшные. Как бы то ни было, письменные принадлежности под рукой у дикинсон оказались. Она нашла им быстрое и эффективное применение, написав несколько стров, и отправив их марсианам. Те, ознакомившись с творчеством покойной, расстроились настолько, что вынуждены были прервать миссию и вернуться на Марс. Выдвигалось множество версий относительно того, что погубило марсиан. Уэллс утверждал, что якобы вторжение остановили земные бактерии, они убили марсиан, приземлившихся в Англии. У пришельцев попросту не было иммунитета. Однако прошла бы не одна неделя, прежде чем зараза подкосила всех пришельцев, а потому причиной их поражения стала не дизентерия, а именно поэзия дикинсон. Спенсер предположил, что из-за неразборчивого почерка марсиане неверно прочли послание, приняв его за некий ультиматум. А Дефис высказался иначе. По его мнению... Марсиане, как ярые сторонники правильной пунктуации, пришли в дикий ужас от непомерного использования тире и бессистемного написания слов с заглавной буквы. В свою очередь, по утверждению «Ю-Зе-Лап-Бока», марсиан якобы возмутило то, что все стихи Диккенсон запросто ложатся на мелодию «Желтой розы Техаса». «А вы попробуйте! Нет, серьезно!» «Я не спешила к смерти, и вот она за мной». Убедились? Однако не все стихи Диккенсен можно пропеть под мелодию «Желтой розы Техаса». Произведения 2,18 и 1411 поются на мотив «Паучишки-паучка». Не зашифровано ли в выборе мелодии послание о неудачном приземлении марсиан в Техасе? «Смотри ночь черепах» Говарда Уолдропа. Наиболее логичной представляется версия о том, что марсиан до глубины души оскорбила графическая рифма, к которой все более или менее развитые цивилизации уже давно питают дикое отвращение. Особенно яркие, просто вопиющие примеры графической рифмы можно видеть в номере 186 заглавное «Би». «Отечество, одиночество» и «Гости, прости». Боюсь даже предположить, что скрывает дыра, прожженная в листе стихотворения 272, скобка открывается знак вопроса, скобка закрывается. Теория о графической рифме как причине поражения захватчиков подтверждается свидетельством Уэллса об ущербе, причиненном Лондону, где, как известно, правил Теннисон, а также дневниковой записью Мюриэл Адлсон о приземлении пришельцев в районе городка Онг, штат Небраска. Мы как раз собирались на еженедельную поэтическую встречу дам Онга, когда с улицы донесся ужасающий грохот. Генриэта Мадл в тот момент начинала декламировать «Я пью из жемчужных кружек». Все подбежали к окну, но не увидели ничего, кроме пыли, что в порядке вещей для Онга и штата Небраска. Генриетта продолжила декламацию, как вдруг послышался громкий вой и в небо устремился металлический предмет формой, напоминающий сигару. «Смотри у Фрейда». Немаловажно, что читался стих 214, содержавший рифму или пародию на нее «Огонь, алкоголь». Версия с графической рифмой также объясняет, почему дикинсон так болезненно реагировала на редакторскую правку. Она, как никто другой, знала, что судьба мира однажды будет зависеть от ее неумелой техники стихосложения. Таким образом Диккенсен избавила Амхерст от марсиан, а после, как она сама пишет в последних двух строках 186 заглавное «би», «опять легла под дерн сырой, закрыв глаза, ушла». Она не объясняет, как именно записки со стихами с кладбища переместились под забор на заднем дворе ее дома. И нам этого не узнать наверняка. Интригующие версии высказываются в монографии «Оброненные записки Эмили дикинсон как реакция отторжения экологических догматов, постулируемых торо П. Уолдена, издательство Transcendentialist Review, 1990 год равно как и была ли поэтесса безмерно храброй или же просто осталась верна себе, побрезговала обществом. Без тени сомнения говорить можно лишь о том, что упомянутое стихотворение в купе с рядом других «Ужасная река» из стихотворения 187 является очевидным упоминанием марсианского цилиндра. «Слепит глаза и режет цвет из 258 – Словно эхо повторяет строчки из Уэлсовского отчета «Блеснул ослепительный зеленый свет». А «Мучение, неспосланное с неба», описывает приземление инопланетного корабля. Подобные аллюзии говорят о том, что Диккенсен в общей сложности написала 55 стихотворений гораздо позднее, чем принято считать, и что вся хронология ее творений нуждается в пересмотре. 55 – роковая цифра, поскольку Эмили Диккенсон умерла в